Пришел день, когда Фабр де Галантин обратился к герцогине Дороган. «Ты урожденная Шабо?» То, что Джезиана говорила Баркельфедро «ты», было для него большим успехом. Это приводило его в восторг. Ему льстила высокомерная фамильярность герцогини. «Леди Джезиана, говорит мне ты», — думал он, потирая руки от удовольствия.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 Ты ведь ни на что не годен. Вот потому-то я вас и прошу. Джизиана рассмеялась. Какую же должность из всех, для которых ты не пригоден, тебе хотелось бы получить? Место от упорщика океанских бутылок. Джузиана рассмеялась еще веселее. Что это такое? Ты шутишь? Нет, ваша светлость. Ну хорошо, для забавы буду отвечать тебе серьезно.